Глава 3 Она. Как прекрасной даме дни посвящали поэты и любовники Тебе, рожденной в ликующем пламени, В багряных ранах, как куст шиповника. тебя одной, газетную истину, Поворачивая, как кули на кранах, Где-то в южных морях, затерянной пристани, Слепящимся глазом на брыжущих ранах. В громаде черной глухой бессонницы Ты разрубила дыхание артерий, разящим лётом, гремящей конницы, громовым кашлем артиллерии. Над телом Польш и Бельгии элегию вымыслов одела в лохмотья газетных сенсаций. И за земною осью вынесла вращение судеб двенадцати наций. Шлёшь ли умерших в волны лазури, полк за полком, и сколько ты разбила хрустальное имя Юрий дымом орудий на тысячу осколков? Ах! В каждом осколке, как иголка боли, Жалобные ручонки, из моря просящиеся на сушу. И недовольно, недовольно, что раскололи Хрустальное имя, мою бедную душу.